Глава двадцать восьмая. Тая. Эти две девушки в последнее время частенько портили настроение. Света и Оля, красавицы-брюнетки, которые по воле судьбы тоже играли в инферно. Я не интересовалась их дальнейшей судьбой. Знала только, что продолжает учиться в консерватории, как ни в чем не бывало, хотя продали себя на аукционе. Меня же заставили отчислиться, хотя я телом не торговала. Разница в том, что никто не знал об участии девушек в сомнительном мероприятии. Я уже готовилась проигнорировать брюнеток, когда на передний план вышла бойкая Лиза, заградив меня собой, будто мама своего ребенка. От этого на душе стало тепло. Меня редко защищал кто-то и приходилось терпеть нападки, страдая молча. «Поищите себе и наряды в другом отделе. Пока по-хорошему советую». Она сказала это достаточно громко, чтобы все присутствующие обернулись в нашу сторону. Я бы никогда не позволила себе привлечь столько чужого внимания. Но это же Лиза. Ожидала я чего угодно. И что девушки подерутся, и что устроят скандал, и что перепалка достигнет апогея, и нас выведут охранники. Но только не того, что произошло дальше. Обычно высокомерные, Оля и Света спокойно подошли к нам и приветливо улыбнулись. Вы друг друга, наверное, заменяете в соцсети, когда одна из вас болеет. Все равно разницы не видно, и никто не заметит подмены. Бедные подписчики, как же они проживут без однотипной фотографии голой бабы с инструментом между ног? — извила Лиза, сцепившись с двумя неразлучными подругами. — А третью, что не взяли с собой, не вписывается в типаж? — Дура, это искусство, ты ничего не понимаешь. — взмахнула наращенными ресницами Света, и было видно, что она едва сдерживается. — А что тут понимать? Издеваетесь над чистым и светлым, чтобы денег заработать и прославиться. — А ты завидуешь, что ли? — вскинулась Света. — Ладно, ладно, мы не ругаться подошли. — примирительно улыбнулась Оля, осекая негодование своей подруги. А наоборот, хотим помириться. «Да, Иси, ты не держи зла. Покричились мы, но ну, больше не будем». «Не будете что, гадости говорить, сплетни распространять? Да, и ты им поверишь?» «Если вы готовы к миру, то я тем более. Нам нечего делить. Лиза, я пришла в консерваторию учиться, а не терпеть насмешки. У меня на это нет ни времени, ни сил. Поэтому, если Света и Оля готовы помириться, я не против». «Ну, как знаешь». Вспыхнув до корней волос, Лиза начала остервенело перебирать платье на вешалках, явно недовольная моим решением. Я не знаю, слабость ли это с моей стороны или последствия прошлой ночи, но мне все виделось в розовом свете. Будто весь мир улыбается мне, все проблемы решаются по щелчку пальцев, а ведьмы превращаются в добрых фей. Спасибо, спасибо, Таисия. Ты необыкновенный души человек. Мы слышали, что ты участвуешь в каком-то благотворительном мероприятии общегородского масштаба, Как бы невзначай поинтересовалась Света. «Ты вроде бы вчера у Георгиевны отпрашивалась на двадцатое. Как туда попасть?» С неуверенной улыбкой спросила Оля, и они со Светой переглянулись. Лиза же тут же зыркнула в подруг подозрительным взглядом. «Меня тоже покоробил такой быстрый переход к делу, будто бы они со мной помирились только ради какой-то цели. Но, в общем-то, другого ожидать от подобных им и не следовало, так что я не удивилась. Это правда, мы с Лизой будем выступать». «А можно нам с вами? Выступать или в качестве гостей? Как туда попасть?» «Нечего вам там делать», — взорвалась Лиза, подбегая к нам. Ее глаза плыхали к небу, а руки сжались в кулаки. Никогда бы не подумала, что так приятно иметь защитницу. Она прямо как амазонка. Но я не вижу ничего плохого в просьбе девушек. Да и просто хочу, чтобы они побыстрее отвязались. У меня в сумке как раз несколько безымянных пригласительных. Организатор мероприятия дал целую пачку. Я пригласила Альберта Романовича, родителей Тони, Еще пару знакомых, но билеты еще остались. Вот, держите, впишите свои имя в этой графе. А можно нам еще билет для Дианы? Она сейчас болеет, но к двадцатому выстрелит. И не простит нам, если ей билет не возьмем. Да, конечно. Под недовольное фырканье Лизы я, наконец, попрощалась с девушками и повернулась к ней. Ну что, ты слишком добрая, так запросто их простила. Не хотела связываться себе дороже. Они использовали тебя, чтобы попасть на благотворительный вечер и познакомиться с очередным папиком. Каждый живет, как хочет, Лиза. Не нам их судить. Мне, правда, совершенно наплевать. Ты сегодня очень странная, не заболела? Разве что любовной горячкой. Моя невинная шутка, конечно же, не осталась без внимания дотошной Лизы. Я, естественно, ей все рассказала. Поделилась не деталями, но эмоциями чувствами, переполняющими меня. Было так непривычно изливать кому-то душу, Консультацию у психотерапевта – это совсем другое. Ты знаешь, что она препарирует твою душу, рассматривает под микроскопом каждое действие и дает оценку, осуждает, критикует. И ты всего лишь клиент, одна из многих. Для Лизы, я знаю, я была единственной подругой. Два изгоя подружились, и это родство объединяло очень сильно, связывая крепкими нерушимыми узами. Конечно же, магазин был забит, мы сидели в кафе и делились своими историями. «Ой, Тайка, ты такая счастливая!» Посмаковав на языке это слово, я блаженно улыбнулась. Было так непривычно и сладко, и я ужасно боялась, что кто-то нарушит мое хрупкое счастье. Не отпускала себя, не давала себе дышать этим счастьем полной крутью, Как будто что-то мешало. Лис, ну мне пора на это к врачу забежать. А что насчет нарядов? Я тут подумала, что мы зря в магазин пошли. Тони не простит мне, если надену что-то не его руки. Тони? Тот всемирно известный модельер, готовый положить к твоим ногам весь мир? И ты еще раздумываешь. «Знаете, дамочка, вы слишком много кушать». «Кушать? В смысле зажрались? Ты что, не смотрела Ширли-Мырли? Очень смешной фильм». «Нет, Лис, не смотрела. Но ты правда думаешь, что я зажралась? Не хочу, чтобы ты меня считала такой». «Роковой женщиной, разбивающей сердца? Ну нет, конечно же, ты не специально». С улыбкой она поцеловала меня в щеку, что в который раз приятно поразило, и попрощалась до вечера. У доктора в частной дорогой клинике, куда меня заботливо записал Максим, со мной обошлись как с королевой, оставив после себя только самые приятные эмоции и рецепты на противозачаточные. Но аптека на территории клиники была закрыта на перерыв, поэтому, попросив водителя подвести меня до ближайшего аптечного пункта, я с мечтательной улыбкой растянулась на заднем сиденье машины. Я пребывала в эйфории от миллиона искрящихся мыслей о переезде, о Максиме, о том, что мы теперь будем жить вместе. Завтракать, болтать обо всем и ни о чем, спать вместе. От воспоминаний громко ухало сердце и сладко сжимало низ живота. Мне не хватало его рядом. И казалось, что готова проводить с ним каждую секунду дня. Понимала прекрасно, что это ощущение пройдет. Нам обоим когда-то понадобится личное пространство вдали друг от друга. Но пока не хотелось думать ни о чем подобном. Голову словно напрочь забила розовой ватой. В таком затуманенном состоянии я совершенно не смотрела по сторонам и, войдя в помещение аптеки, не сразу поняла, что мне преградил дорогу бывший муж. Вздрогнула и испугалась, отскочив на шаг назад, оглядываясь в поисках потенциальных защитников, и сразу засунула руку в сумку, хватая за смартфон, готовая позвонить Максиму или водителю. «Тая, не нужно меня бояться», — поспешил меня заверить Слава. «Я не причиню тебе вреда, просто поговорить хочу». «Я буду с тобой разговаривать только в присутствии судьи или адвокатов». Резко ответила ему, вспоминая рекомендации адвоката. «Не нужно быть такой строгой. Мы же с тобой вроде бы не чужие люди». «Вот именно, что чужие. Говори быстро, что тебе нужно, и уходи. И вообще, ты что, следишь за мной? Ни за что не поверю, что мы случайно столкнулись». «Практически случайно». Начал глупо врать Слава. Но я ему не поверила. Один вроде бы отстал, так другой проходу не дает. Может быть, права, Лиза, и я все-таки роковая женщина? Даже смешно. «Да понятно, что мне нужно, деньги нужны». Ты не хочешь квартиру возвращать, а как мне лечение оплачивать? Молодчики твоего хахали меня так отделали, что до сих пор оправиться не могу. Это меня не касается, — холодно проговорила я, несмотря Славе в глаза. Я тебе уже об этом говорила. Не стоило искать со мной лишний раз встречи, чтобы снова услышать одно и то же. А я, может, хочу посмотреть в глаза твои наглой, Прикидываешься невинная овечкой, сама без угрызений совести квартиру отхапала. Слава навис надо мной угрожающей тушей. Глаза сверкали гневом, изо рта брызгала слюна. Его мерзкий запах проникал мне в ноздри, напоминая о том страшном вечере в гостинице. «Ты сам во всем виноват, Бочкин. Этот разговор окончен. А если еще раз ко мне подойдешь, очень об этом пожалеешь. Что, защитника себе нашла? А я говорил, что тебе тогда понравилось ноги раздвигать перед публикой. Девушка, вас беспокоит этот мужчина?» К нам подошел охранник, видимо, вызванный обеспокоенной работницей аптеки. «Да, если можно, вы проводите его за дверь». «Пошли, мужик, пошли, если не хочешь проблем». Охранник выволок Славу на улицу. Тот же продолжал бормотать угрозы и проклятия, обжигая меня полным ненависти взглядом. Все время, пока я на автомате покупала таблетки, думала о неожиданной встрече. Все вокруг говорили мне, что нужно наказать бывшего мужа и отобрать у него квартиру. Я не чувствовала себя вправе распоряжаться этим имуществом и решила вернуть его законному владельцу, лишь бы только он перестал меня ненавидеть и преследовать. Но это все потом, это все я запихала в дальний уголок сознания, намереваясь роскошно выглядеть на благотворительном вечере Максима. Лиза чуть ли не дрожала от восторга, когда мы подъехали к филиалу модного дома Антонио Пазолини. Я опасалась, как бы она не упала в обморок, когда войдет внутрь. Для первооткрывателя внутреннее убранство модного дома и его яркие, одетые в цветные модные наряды обитатели могут показаться инопланетным чудом. «Только потом, под всей этой роскошной шурой замечаешь черноту и гниль». «Мечина!» — воскликнул Тони, идя мне навстречу распростертыми объятиями, как только мы с Лизой прошли в его студию. «Как я рад, что ты приехала, да еще и с подругой! Ты уже сказала ей, что нужно поменять имидж полностью!» — шепнул он мне тихонько на ухо, когда Лиза стала бродить по студии, увлеченно оглядываясь по сторонам. «Все не может быть так ужасно!» — искренне воскликнула я, провожая оценивающим взглядом подругу. Я, правда, не понимаю, что не так. — Все не так, моя дорогая. Лиза, правильно? — обратился он к моей подруге, смотрящей на него, как на небожителя. — У вас есть жених, муж, может быть, поклонник? э растерялась Лиза и посмотрела на меня. — Вот видишь? Тони закатил глаза, потом три раза громко хлопнул в ладоши. И на своеобразный зов в студию ворвались стилисты и визажисты всех мастей. Он что-то долго и воодушевленно говорил им по-итальянски, а потом вся эта голдящая толпа увлекла за собой Лизу. Ее последний взгляд, брошенный на меня украдкой, говорил о том, что она вовсе не сопротивляется, а наоборот очень счастлива. «А теперь давай поздороваемся по-настоящему», — воскликнул он и бросился ко мне с поцелуями. А когда я, и уставилась на него, понимающе улыбнулся. «Я так и знал, просто хотел проверить». «Ты не ошибаешься? Я очень хотела бы остаться друзьями», — с опаской спросила я, поглаживая тонкий шелк нарядов, висящих на вешалке. «Ты моя муза, мое вдохновение». Как я могу на тебя обижаться? Напротив, разбило мне сердце и тем самым вдохновило на новую коллекцию. Сейчас покажу. Антонио развернул передо мной альбом с набросками и начал увлеченно рассказывать о новой коллекции. А я одновременно восхищалась красотой рисунков и втихаря посмеивалась. Тони не изменяет себе. Вовсе он не похож на страдальца с разбитым сердцем. Кстати, у меня есть для тебя сюрприз. Я кое с кем договорился. Устроим выставку твоих картин, когда перевезем их из Италии. «Выставка? Ну зачем?» Удивилась я, жутко смутившись. «Поймешь, когда перестанешь принижать свой талант, а теперь давай подберем тебе платье, тебе и твоей подруге». «Откуда ты узнал, что я попрошу подобрать платье?» «Ты же не можешь выступать на благотворительном вечере в убогом ширпотребе. Как только ты прислала мне приглашение, я сразу понял, что без моей помощи тебе не обойтись. Ну так что, что ты хочешь? Вот эту розовую влюбленность или эту красную эйфорию?» «Может быть, черную роковую страсть?» Называя тот или иной наряд, он протягивал мне его для оценки. На меня больше волновали не разноцветные тряпки, а подтекст. «Осуждаешь меня, Тони?» Спросила тихо, подходя ближе и заглядывая в глаза. «За что? Я же итальянец. Разве я могу осуждать тебя за любовь? Просто не хочу, чтобы наша дружба заканчивалась. Твой мужчина вряд ли поймет, если мы продолжим общаться». «Он поймет, обязательно поймет. Я хочу, чтобы он мне доверял и знал, как ты важен для меня. Как друг, который очень помог в трудную минуту. Если так, то отлично. Пусть тогда привыкает, что я буду тебя иногда обнимать и целовать. Как друг. Кстати, я сразу понял, что у вас далеко не отношения брата и сестры. Несмотря на то, что у него была девушка. Противное особо, надо сказать. Я сразу понял, что она меня в своих целях хочет использовать. Не настоящая какая-то. Если ты понимаешь, о чем я говорю. Но разве не все модели такие? Сам посуди, если человек только и думает о том, как бы покрасивее выглядеть на камеру. Это уже предполагает большую дозу самовлюбленности. Да, конечно. Но у многих моделей есть какие-то увлечения, помимо основного занятия. Они сами по себе трудяги, неплохие люди. Илона прямо-таки одержима модельным бизнесом. Я не думаю, что она готова родить ребенка. Мне даже кажется, что она уже не беременна, потому что активно просится ко мне на показы в будущем и как будто располагает большим запасом времени. Ты ничего про это не знаешь? Если честно, то нет. Так хотелось бы отодвинуть от себя все проблемы, забыть о них хотя бы на время. Марина бы явно меня осудила. Твой психолог? Но это же твоя жизнь, а не ее. Она может только посоветовать. Но это уже твое право, как распорядиться своей жизнью. А проблемы? Он махнул рукой и достал длинное платье у глубокого цвета Марсала. Проблемы как-нибудь сами решатся. Я тебе точно гарантирую, что с этой минуты и до конца благотворительного вечера ты будешь думать только о своем наряде. Но все же Тони ошибся. И проблемы нужно было решить, не дожидаясь беды.